Как мы зимовали на куполе. Самым частым гостем каюты, в которой жили Дима Колыбов и я, был Арнаутов. Гена скучал. Дежирели по Камбузу мы раза три в месяц, а больше свою энергию на оби тратить было негде. Поэтому приходя в гости, Генна страстно любил беседовать с Дим-Димовичем и намесловами затевал с ним весёлую скляку. Дим-Димович, который в качестве геолога входил в состав группы, основавшей новую антарктическую станцию Ленинградская, был завален работой. Целыми днями он сидел за столом и составлял отчёт. "Ну как дела?" проникновенным голосом интересовался Генна. Дим Димыч продолжал вдумчиво изучать свои листы. «Ты не находишь, что в профиль он похож на Эйнштейна?» Громким шепотом спрашивал меня Гена. «Если мысленно обрить ему бороду и присобачить усы...» Дим Димыч бормотал сквозь зубы какое-то ругательство. Гена с наслаждением вслушивался и кивал. «Запиши эту мысль!» чтоб она не пропала для науки, советовал он. Две-три такие яркие мысли, и диссертация готова. Помню, однажды, видишь, пингвин на льдинке барахтается. Димдинович указал пальцем в окно. Выйди на палубу и прори эту историю ему. Нет, ты тоже поймёшь. Я постараюсь доступно, ласково говорил Гена. Так вот, помню, однажды: "И чего это тебя сюда принесло?" стонал Димдиныч. "Не понимаю", обижался Гена. "Сам пригласил меня в гости, за фалды, можно сказать, в каюту втащил. От работы оторвал о- теперь. Не приглашал я тебя, не дождёшься". "Как это не приглашал?" ужасно удивлялся Гена. "Тогда я возьму и уйду". И правильно сделаешь, веселел Дим Димыч. Впрочем, менял своё решение Гены, поудобнее устраиваясь на диване. У меня есть немного свободного времени. Раз я тебе нужен, смело рассчитывай на меня. Четно, Дим Димыч, заверял, что единственная услуга, которую Гена может ему оказать, это раствориться в воздухе. Ничего не добившись, Дим Димыч вынужден был применять на веки осужденной общественностью, но все же еще не устраненный из нашей действительности, метод прямого подкупа. «Уйдешь, если я подарю тебе свою фотографию?» — вкратчиво спрашивал он. «А зачем мне твоя фотография?» — отмахивался Гена. «Я тебя и так вижу по десять раз в день» что само по себе удовольствие более чем сомнительное. Охота мне была еще смотреть и на твою фотографию. Рехнешься в два счета. Нет, не мою личную фотографию, которую ты на коленях не выпросишь, уточнил Дим Димыч, а заснятую мною фотографию императорского пингвина». После длительного и шумного торга Гена выбирал себе одну из мастерски, сделанных Дим Димычем, фотографий и на время оставлял его в покое. Однако за время перехода из Мирного в Молодежную мучители и его жертвы так привязались друг к другу, что решили вместе отзимовать на куполе Антарктиды. Я уже рассказывал, что одной из задач группы Арнаутова была заготовка снежных монолитов на различных станциях. Полтонны снега со станции Восток уже мёрзла в холодильнике на верхней палубе. Теперь очередь была за монолитами с молодёжной чтобы обеспечить стерильную чистоту снега. Группа Орнаутова должна удалиться на почитное расстояние от всякого жилья. И начальник сезонной части экспедиции Павел Кононович Синко утвердил план, по которому Орнаутов, Терехов и Колабов на несколько дней отправлялись зимовать на 7 км. Для похода был выделен балок на четыре спальных места с крохотным камбузом, который тут же украсился лозунгом: "Горячий привет покорителям Антарктиды" группе Арнаутова. А самого руководителя группы я застал в тот момент, когда он разъяснял начпроду эпохальное научное значение предстоящего похода. Ты, наверное, думаешь, что мы едем зимовать на южный берег Крыма, а не на далёкие неизведанные глубины Антарктиды. Ты что, против науки? Нет? Тогда давай ветчину, селёдку и икры побольше. Нет икры? Тогда сёмгу. Нет сёмги? Когда ты успел её скушать? Ну, не обижайся и давай конфеты. Эти грызи сам, дорогой. Только разбей их сначала молотком, а то поломаешь зубы. Что, всего двадцать антрикотов? Да их, Дим Димыч, за одну ночь съест. Давай сорок. Где яйца, лук, картошка, укроп, петрушка? А этот ящик коньяка наш? Неужели нет? Но все равно спасибо. Пусть тебе всегда светит солнце. Вслед за этим... Командор пробега натащил в балок груду одеял, посуду, рацию и широковещательно объявил, что цветы и корзины с шампанским для участников похода можно приносить прямо в балок. Наконец, при огромном стечении народа, Игорь Петрович Семенов, я и механик, состоялась торжественная церемония проводов. К балку подцепили трактор, Участники походы помахали нам ручкой, и поезд Арнаутова двинулся в далёкий сорока минутный путь. И последние ведения, распахнулась дверь болка, Иван Терехов выбросил целую корзину мусора, весело подхваченного ветром. Погода стояла солнечная, видимость была отличной, и я проводил друзей с лёгким сердцем. Смех, конечно, смехом, но окрестности молодёжной не лучшие место для прогулок. Главному инженеру экспедиции Петру Фёдоровичу Большакову не раз доводилось вытаскивать тракторы повисшие над бездной. А Иван Петрович Бубель, начальник транспортного отряда молодёжной, поведал о совсем недавнем эпизоде. Началась сильная пурга, И вездеход, на котором должен был вернуться на станцию начальник аэрометеоотряда Жданов, куда-то исчез. Бубель выехал на поиски, и несмотря на полное отсутствие видимости, каким-то чудом набрёл на следы вездехода. По нему удалось разыскать пропавших. Вездеход Жданова стоял в двух шагах от барьера. У нас неожиданно заглох двигатель. И мы решили здесь переждать пургу, спокойно разъяснил Жданов. Я как раз начал рассказывать водителю о гибели капитана Скотта и вдруг услышал ваши голоса. Тогда я закончил буббить свой рассказ, предложил им выйти из вездехода и посмотреть, на каком месте заглох мотор. Ещё секунды движения, и они загремели бы с барьера на припай. Первый раз в жизни видел, как люди благодарят технику за то, что она подвела. Через три дня, как мы и договорились, я приехал к ребятам, чтобы вместе с ними отзимовать одну ночь на куполе Антарктиды. Первым делом я потребовал предъявить вахтенный журнал, который Дим Димыч обещал аккуратно заполнять для истории. История. Арнаутов тут же заявил, что все записи в журнале он дезавуирует, так как Дим Димыч заполнял его, спрятавшись под одеяло, чтобы избежать контроля общественности. «Я уж не говорю о том, — провозгласил Гена, — что человеку, который пересолил вчера жареную картошку, вообще доверять нельзя». «Каков наглец!» — ахнул Дим Димыч. «Ведь это ты пересолил картошку?» «Я?» — возмутился Арнаутов. «Ваня, ты наша совесть. Скажи, кто пересолил картошку?» «Ну, кто?» «Ты!» — со вздохом подтвердил Терехов. «Ну, а если даже и я?» — не унимался Арнаутов. «У меня есть оправдание. Мне всю ночь снился сын Вовка». Погоди, ты же говорил, что тебе всю ночь снилась жареная курица, мстительно припомнил Дим-Димович. Так кто же на самом деле, Вовка или курица? Да мне снился Вовка, но вместе с ним и курица, оправдывался Гена. Что Вовка не может бегать за курицей? И не дожидаясь конца перебранки, я взял Вахтин и журнал и выписал из него наиболее драматические моменты. День первый. Приехали, поели, покурили. Генна решил пораться и поговорить с молодёжной и начал орать в микрофон: "Я поезд, я поезд. Это он-то поезд. Прошу на связь, приём". Орал он минут 15, пока нам с Ваней не надоело. Мы-то знали, что антенна не присоединена. День второй. Арнаутов, будучи дежурным, не вынес из балка мусор. Он заявил, что вытаскивание мусора мешает ему сосредоточиться на ждущих своего решения проблемах науки. Нужно будет сказать Санину, чтобы он писал с Арнаутова отрицательного типа. День третий. Пообедали вчерашними штями. Взяли десять монолитов. Арнаутов чистил с хвоста селёдку. Ночью мы с Ваней дружно проклинали этого повара. А почему? торжествовал Арнаутов. Весь вечер, не щадя себя, я кормил этих людей отличной селёдкой. Разве я виноват, что они выпили по ведру воды и всю ночь бегали в одном белье из болка в Антарктиду? Обитатели балка дали в мою честь обед: щи из свежей капусты, варёная курица и бутылка вина. Мы пообедали и отправились пилить алюминиевой пилой монолиты и упаковывать их в мешки. Этих мешков с прошлогодним снегом с большим нетерпением дожидались московские геохимики. Боже, какой поднялся крик, когда я взялся за один монолит руками в варежках. Этот осквернённый монолит был немедленно забракован и отброшен прочь. И мне предложили 5 раз повторить и вызубрить наизусть чеканную фразу: Науку нужно делать чистыми руками. Я честно признавал свою ошибку, но несмотря на моё раскаяние, Терехов перебросил меня на самую чёрную работу перетаскивание мешков с монолитами от карьера к болку. Заготовив и упаковав последний монолит, мы забрались в спальные мешки, решительно отвергли вкратчивое предложение Гены угостить нас селёдкой и заснули мёртвым сном. Ночь прошла спокойно, а утром в самый разгар спора Гена и Дим Димыча о том, кто из них более отрицательный, в балок вошел океанолог Шахвердов. Он поздравил нас с окончанием зимовки в Антарктиде и велел быстро собираться, поскольку у порога рычит и бьет копытами трактор. И мы поехали домой на опь. Дим Димыч сбежал от Гена в кабину к механику-водителю Володе Синчихину. А Гена, потеряв своего извечного оппонента, обрушился на Шахвердова, который вздумал кощунственно оспаривать редкость фамилии Арнаутов. Смотрите, он даже не покраснел. Сказать такое и не покраснеть может только человек, лишенный моральных устоев. Арнаутов! Это звучит гордо. В Одессе есть Арнаутская, а Шахвердовская? Где есть Шахвердовская, спрашиваю тебя? Ну, где? Когда наш пестро разукрашенный балок остановился на барьере у борта Аби, нас встретили дружными выкриками. Труппа приехала, представление! Под овации публики мы взошли на борт, И Гена, благодушно кивая, говорил «Спасибо, друзья, спасибо, тронуты до слез. Отзимовали в Антарктиде на куполе, тяжелой была зимовка, скажу вам. Вот спросите Марковича, он подтвердит».